Глава 2. Иисус спросил, «Как тебе имя?» И Он сказал в ответ, «Легион» Ободержание. Примечание. Иисус спросил, «Как тебе имя?» И Он сказал в ответ, «Легион имя Мне, потому что нас много». «Легион» в русском счете означает «сто тысяч». Грубость последующей уходящей расы превысило даже Средневековье. Через прорицание доставляло большой доход господам своим. у ясновидящих, боговдохновенных, чудотворцев, а на самом деле одержимых. Одержимость – недопустимое состояние, даже если это шопингомания – Как многие слова Христа вызывали ярость у тех, чьим отцом, как говорил Христос, был дьявол, так и приведенные ниже слова владыки Шамбалы «изучение живой этики» знаки Агни-йоги, параграф 21, неизменно вызывают дикую ярость тех, к кому они относятся. Грубость последующей уходящей расы превысило даже средневековье, не столько подлость, сколько грубость восприятий делает массу человечества непригодным материалом. Именно такой материал – наиболее легкая добыча для темных, для одержателей любых мастей. Среди этой добычи можно отыскать и тех, кого невежественный обыватель воспринимает как ясновидящих прорицателей чудотворцев. Люди, пользующиеся услугами таких прорицателей, обязаны знать, что подавляющее большинство – это вовсе не божьи человеки, а одержимое, устами которых говорит элементарий. В Новом Завете в деяниях апостолов есть строки, имеющие прямое отношение к нашей беседе, глава 16, стихи 16-19. Над ними стоит поразмыслить. Ясновидящее прорицало правду об апостолах, но обратим внимание на реакцию апостола Павла, великого посвященного. Он вовсе не восторгается способностями прорицательницы, потому что знает их тяжкую причину. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через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 Новый Завет. Евангелие от Матфея. Одержимость, говорят учителя света, одно из недопустимых состояний, в которое может попасть человек, не следящий за чистотой своих мыслей. Элементарий, лярва, вовсе не шелуха, не осознающая себя. Это существо понимает, что оно делает и зачем. Одержание может поражать людей вне возраста и общественного положения, и формы его многочисленны, и степень тяжести различна. Бывает, как уже было сказано, что волю человека захватит в свои лапы лярва самых адских слоев астрала. Но не так уж и редко случается, что человеком начинают управлять элементарий средних, казалось бы, совсем не опасных слоев. Например, человек может подцепить, привлечь элементария, который при жизни был, допустим, болтуном, и начнет сам болтать, будто у него не язык, а тряпка на веревке, которую без конца треплет ветер, но сорвать не может, потому что она на прищепке. Или некто, человек самонадеянный и чрезвычайно тщеславный, мечтает стать, допустим, писателем, или поэтом, и вовсе не начинающим, ибо он чувствует себе гения. Разумеется, каждый может пробивать себя в разных сферах деятельности, даже не имеющий слуха. Пусть поет хоть день и ночь, если ему хочется петь, но всегда необходимо самокритично оценивать свои способности. Примечание. Пишущие эти строки, друзья, рассказывали о некой необычайно тщеславной даме, которая имела очень ограниченный, почти элементарный запас русских слов и вовсе не обладала всеми нюансами родного румынского языка, потому что всю жизнь была далека и от поэзии, и от прозы, и вообще от литературы. И тем не менее, лишь бегло, прочтя несколько книг, Учение живой этики тут же взялась за перевод. одной из них и вовсе не для бесед с близкими или подругами. Она возмечтала публиковаться и заявить о себе, если уж не как о писательнице, то хотя бы как о переводчице, а переводчице не обычной, а агни-йоги. Но огненная йога не инструкция для стиральной машины и не детектив, и от переводчика она требует не только исключительного знания русского языка и языка, на который переводится. У переводчика должны быть открыты центры, ибо открытые центры являются космическими каналами, необходимыми для эволюции, но закрытые относят назад. Другими словами, у переводчиков огни йоги должно быть развито чувство знания, а это уже целая ступень эволюции. В противном случае истинный смысл фраз и отдельных слов обязательно будет ускользать, и при переводе будет такое количество смысловых ошибок, что, как говорится, карма такого искажения не простит. Разве не известно, что иногда даже перестановка лишь одной буквы может Бога превратить в собаку и наоборот? Имеется в виду английское ⁇ год ⁇ и ⁇ дог ⁇ Конец примечания. Если же этого не происходит, то гений вполне может притянуть такого же гения из средних слоев. И они уже вдвоем начнут производить горы Белиберды из области прозы или стихосложения. И в обществе появится еще один графоман. До конца дней своих он будет писать, писать и писать, изводя горы бумаги, будет надоедать своим близким или друзьям чтением своих сочинений и безуспешно обивать пороги издательств. Такой одержимый будет абсолютно уверен, что создает шедевр за шедевром, но общество его не признает только по причине своей отсталости. В одном из писем Елена Рерих находим упоминание о случае, о котором ей поведал один из корреспондентов. Некий епископ, у которого была страсть произносить речи, произносил их и после смерти, вселившись в свою милую родственницу-старушку. Но даже такое, казалось бы, безобидное вселение очень вредно, оно парализует волю и приостанавливает развитие духа. Наша цивилизация потребителей создала много видов психических заболеваний. Среди них появился диагноз «шопингомания» от английского слова «шоп» – «покупать». Это заболевание духа связано с содержимостью «покупать». Особенно тяжело заболевают девушки и женщины из так называемого элитарного класса общества. Но они вовсе не горюют от своего недуга наоборот. Они в восторге от него, они даже гордятся, что у них есть такая возможность, а у других ее нет. У многих таких пустоцветов пустота их жизни заменяется многочасовыми ежедневными походами по дорогим магазинам и неукоротимой тягой к покупкам, в основном одежды. Но привлеченный одержатель... Неукротим, поэтому только что приобретенная одежда немедленно теряет свою притягательность, как только покупательница примерила ее в магазине, купила и принесла домой. Как правило, купленная вещь не носится более одного раза, а то и вообще ни разу не надевается. Буквально на следующий же день она сдается с большой скидкой в спецмагазин а завтра покупается новая одежда, которая тут же, опять, сдается с большой скидкой в спецмагазин, а владелица уже отправляется за следующей обновой. Этот вид безумия, спровоцированного роскошью, так же, как и любой другой вид одержания, угошает свет души. Многие люди не только очень малого достатка, но и среднего – На вершину своего материального благополучия помещают мечту о роскоши. Но это говорится в сокровенном учении заблуждения. Роскошь сама по себе не может способствовать ни умственному, ни духовному развитию. И в истории человечества можно найти тому бесчисленные доказательства – К примеру, человечество помнит, что бесправный, битый за малейшую провинность раб Эзоп был великим мудрецом Древней Греции и непревзойденным по сей день баснописцем. Другой раб, гладиатор из Парты, вошел в историю как вождь и полководец. Нищий Лазарь из Евангелия Нового Завета оказался святым. Лесной отшельник, родом из Радонежа, часто голодавший и живший в продуваемой зимними ветрами келье, стал самым почитаемым святым на Руси, строителем души великороссов и, к тому же, заложил основы государственности. Бродячий индийский монах, отказавшийся от царского престола и всю жизнь питавшийся подаянием, стал Буддой. Христос тоже никогда не надел бы те роскошные ризы и головной убор, украшенный драгоценными камнями, которым так примагничены высокие чины русской православной церкви, чей гардероб пополняется с каждым церковным праздником. Владыка Шамбалы в мире огненном поясняет, что необходимо уничтожить заразу роскоши, Потому что роскошь – это разложение, но вовсе не красота, не духовность, не совершенствование, не благо, не сострадание. Никакое доброе понятие, подчеркивает великий учитель, нельзя заменить роскошью. Роскошь, говорит он, это не созидание, а наоборот разрушение и средств, и человеческих возможностей. Самость, конечно же, станет возражать и скажет, что роскошь есть заслуженное изобилие, также скажет, что роскошь царственна, но это будет клеветой. Роскошь всегда была признаком упадка и затемнения духа, так говорят мудрецы всех веков, достаточно вспомнить великого царя и мудреца Соломона. Цепи роскоши, напоминает Владыкашам были самые ужасные цепи, и для тонкого мира там нужно продвижение и постоянное совершенствование мысли, но роскошь останавливает развитие человека. Чистые мысли ⁇ надежнейшая защита от любой нечисти. Лярва существо упорное. Если комарупа, узнала дорогу назад к живым человеческим телам. Она становится вампиром, питающимся жизненной силой тех, кто жаждал ее общества. О вампирах психических, киновампирах и о губной помаде, сделанной по заказу вампиров. Если человеческое существо при жизни на Земле было ни холодным, ни горячим, Если оно было безвольным, равнодушным, с привитимными, приземленными требованиями к жизни, то оно и в посмертном существовании будет таким же никчемным, безразличным, вялым. Если при жизни нет огня, то откуда ему взяться после смерти? Но если в земном человеке есть огонь, Он еще сильнее проявится после смерти, когда не будет сдерживающих оков физического тела. Но, к сожалению, разгорится не только благодатный светлый, прекрасный огонь, огонь любви, героизма, подвижничества, познания, творчества. Если, допустим, человеку при жизни не хотелось становиться лучше, и он, уходя с земли, захватил с собой багаж, отекчающий дух, в котором можно было отыскать зависть и гордыню, или злобу, самомнение, ненависть, или жестокость, или ревность, мстительность, мнительность... Жажду наживы, если он не уничтожал, а наоборот, развивал в себе животные страсти и дурные наклонности и тому подобное, то эти черные огненные вихри, бушевавшие в земном человеке, превратятся в развоплощенном, в поистине адское пламя. И как при жизни в физическом теле такой человек был часто опасен, так и в тонком теле он обязательно будет опасен. Чем скорее истощатся жизненные силы элементарного, каморупического существа, и чем скорее оно умрет, тем лучше для живых людей. Но быстрого разрушения бездуховного остатка личности не происходит, если у человека была слишком сильна животная природа и привязанность ко всему земному. К тому же, как уже знаем, элементарий – может и укреплять свои жизненные силы. Елена Блаватская говорит, что если Камарупа узнала дорогу назад, к живым человеческим телам, она становится вампиром, питающимся жизненной силой тех, кто так жаждал ее общества. Примечание. Теосовский термин Камарупическое существо или в другом написании камарупа встречается и в написании камарупа с маленьких букв, камарупа с больших букв. Это привидение, будучи насильственно привлечено в земную сферу, может сохраниться на период, даже значительно превышающий его естественную жизнь в астральной сфере. Когда говорится, что лярва становится вампиром, то следует знать, что она не пьет кровь живого человека, но эманацию крови, ее невидимую тонкую энергетическую субстанцию. Примечание. Эманацию крови жизненную силу человека могут пить и живые психические вампиры, то есть обычные живые люди. В уходящей расе таких сознательных и бессознательных кровопийцев, психических вампиров, среди людей гораздо больше, чем можно представить. Обмен энергией в природе, в том числе в человеческом обществе, происходит постоянно, но нельзя брать не отдавая, нельзя использовать жизненную энергию, вырабатываемую другим человеком, не восполняя ее. Психический вампиризм недопустим, тем более он преступен, если психическая сила другого человека воруется сознательно. Но невежество людей в этом вопросе настолько велико, что некоторые, как, к примеру, священник, присутствовавший на телешоу, о котором будет сказано дальше, отрицают подобные явления, а другие даже не стесняются заявить с телеэкрана, что они, мол, вампиры. Они говорят об этом с явным удовольствием, являя признаки одержания. Именно таких двух женщин российские телезрители увидели на телешоу «Пусть говорят», где говорилось о вампиризме. Одна женщина была сатанисткой и в самом деле пила кровь своих учеников и давала им пить свою, другая, по ее словам, была, как она заявила, энергетическим вампиром. К явлению психического вампиризма мы еще вернемся в книге четвертой «Отвергнись от себя». Но так как в упомянутом телешоу участвовал еще и молодой человек со странной болезнью, именуемой в обиходе болезнью вампиров, или болезнью Дракулы, Дракула, известный в истории Румынии граф, который считался вампиром, и о жестокости которого слагали жуткие легенды, И лечащий врач этого молодого человека произнесла медицинское название его болезни – «Порфирия». Ниже будет предложена более распространенная справка об этом заболевании. Автор решила ее дать только потому, чтобы ее современники могли представить, откуда взялись отвратительные, поистине дьявольские кинообразы о воскресающих мертвецах и живых вампирах, пьющих человеческую кровь. Парфирия, очень редкая и до недавнего времени совершенно таинственная болезнь, которой, как полагают, болеет один человек из двухсот тысяч. Это очень приблизительное число. Найти причину этой пока практически неизлечимой болезни и описать ее протекание смогли только во второй половине XX века – Происходит она от слова «порфирин», «порфирины» – пигменты, распространенные в живой природе. Нарушение обмена порфиринов в человеческом организме вызывает болезнь крови, так как эти пигменты входят в ее состав. Организм человека, заболевшего порфирией, не может вырабатывать основной компонент крови – красные кровяные тельца, гемоглобин – Это приводит к дефициту железа и кислорода в крови, а значит и в тканях. Болезнь к тому же осложняется тем, что под воздействием солнечного света его ультрафиолетовой составляющей начинается распад гемоглобина. В результате появляется токсичное вещество, которое разъедает подкожные ткани, вызывая невероятную боль, потому больные боятся солнечного света и ведут ночной образ жизни к тому же токсины вызывают в организме серьезные психические изменения. как сказал молодой человек участвовавший в упомянутом телешоу депрессия у него сменяется сильной агрессией, когда хочется все что попадается на пути, крушить. Чтобы этого не делать, он пытается найти выход, яростно гоняя на мотоцикле по пустынным ночным улицам. Чтобы представить, как выглядят больные Порфирии на ее поздних стадиях, узнаем, что их кожа бледнеет, становится тонкой и от солнечного света лопается, поэтому со временем на теле появляются множественные шрамы и язвы. Язвы покрывают веки, а хрящи носа и ушей деформируются, кожа вокруг губ и десен высыхает, становится жесткой, в результате резцы, клыки, обнажаются до десен, создавая эффект оскала, а сами зубы из-за отложения парферина часто становятся красными, словно измазанные кровью, или приобретают цвет запекшейся крови, становясь коричневато-красными. К тому же в процессе болезни деформируется сухожилие, что нередко приводит к скручиванию пальцев. Существуют и другие, менее ужасные формы, однако то, что сказано, практически полностью соответствует облику вампиров из фильмов ужасов. Современная генетика считает, что эту болезнь можно будет блокировать на ранних стадиях, когда она ничем не отличается от сотни подобных патологий крови, но в средние века, когда в погоне за ведьмами, вампирами, оборотнями, Римская католическая церковь заживо сжигала на кострах каждого, кто был заподозрен в связи с нечистой силой, и в это число попадали тысячи и миллионы ни в чем не повинных людей, в том числе и великие ученые, и просто инакомыслящие, и люди с повышенной чувствительностью, экстрасенсы, больных порфирией сожгли бы на костре, причислив к вампирам-кровопийцам. В России их называли упырями, в Венгрии – вурдалаками. С 1520 по 1630 в одной только Франции было сожжено более 30 тысяч человек, признанных вампирами-оборотнями. Традиционная медицина, разумеется, не связывает мифологию с Парферией, но о связи этой болезни с вампиризмом заявил доктор Ли Иллис из Хэмпшира. В 1963 году он представил в Королевское медицинское общество объемную монографию, которая содержала подробный обзор исторических описаний вампиров-оборотней в сопоставлении с симптомами порфирии. Это сообщение автор книги оставляет без комментариев по причине своей некомпетентности в данном вопросе. Конец примечания. Еще в 30-е годы 20 -го века владыка Шамбалы сказал, что грубость последующей уходящей расы превысила даже средневековье. Но через полвека эта грубость стала просто чудовищной и проникла даже в такие сферы жизни, которые, казалось бы, сатанистов вообще не должны интересовать из-за своей никчемности. Но нет – Для заражения сознания, для его растрения. темные используют абсолютно все, они применяют совершенно неожиданные приемы. Незаметно, без барабанной трескотни они внедряют в повседневную жизнь общество вещи, которые с точки зрения обывателя покажутся до смешного безобидными, например, косметику. Такие вещи многим кажутся настолько безобидными, что попадись в строки, которые последуют через абзац парадистам, как пишущие их немедленно окажется на их столе для препарирования даже безместного обезболивания. Сейчас мы затронули неприятную тему вампиров, но для современников автора этих книг эта тема была знакома, увы, даже детям. Вампиризм нашел постоянную прописку в киноиндустрии, преимущественно в американском кино второй половины XX века. Но только безумие станет утверждать, что подобное массовое искусство от цвета. Искусство по своей природе призвано пробуждать сердце и нести красоту, потому что это одно из могучих средств духовного развития и воспитания человека. Но когда на киноэкранах героями становятся отвратительные мертвецы и люди, боящиеся солнечного света, с волчьим оскалом, с окровавленным ртом, который на протяжении всего фильма впиваются в шеи людей и пьют их кровь, то такое искусство. Не может быть от света, оно боится его. Но сейчас речь не о кинодеятелях, а парфюмерах, которые им подстать. Как только они поняли, что фильмы о вампирах разошлись по свету, тут же немедленно создали губные помады цвета застывшей крови, отвратительного, грязно-коричневатого цвета. Теперь у людей обоих полов мысль о вампирах возникала непроизвольно, неосознанно, при одном лишь взгляде на женские губы – А вскоре парфюмеры расширили цветовую гамму, они изобрели помады мертвенно-синюшных оттенков, имитирующих губы мертвеца. Но ранее мы уже кое-что узнали о сокровенной силе цвета и силе образов, которые в земной жизни входят в сознание человека и которые встретят его, как только он переступит к границу миров. Примечание. Чтобы сейчас не заставлять читателя перелистывать страницы первой части и искать то немногое, но важное, что ранее было сказано о цвете, напомню хотя бы то, что сказал один из учителей Шамбалы, учитель Илларион о желтом цвете, чтобы мы вспомнили, насколько важна прежде всего чистота цвета и оттенка и какова сокровенная сила воздействия их вибраций,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 Вовсе нет. Такие помады в начале 21 века чрезвычайно быстро стали самыми модными среди многих женщин и девушек из всех сословий и кинозвезд. И звезд эстрады, и в среде так называемой золотой молодежи, и в студенческой среде, затем мертвенно обескровленные синюшные губы можно было видеть и у телеведущих, и у бизнес-леди, и у девчонок-продавщиц, и у женщин-депутатов, и у доярок-животноводческих ферм. Вот уж и в самом деле точно кто-то подделал ключи к слабым замкам. Элементарии всех подразделений стремятся к контактам с живыми людьми, но наиболее яростны в этом стремлении именно лярвы низшего астрала. Эти сущности не только самые отвратительные на вид, они самые агрессивные и самые опасные. Их изобретательность и коварство не имеют границ, а держатели из этой породы лярв сильны и упорны в наступлении. Но в низших сферах астрала обитают не только элементарии, у которых уже нет связи с человеческой душой. Здесь можно отыскать и таких, которые, несмотря на порочность и преступные свойства, все же еще не порвали связь со своей высшей душой. У них еще останется надежда выбраться из той пропасти, в которую они сами себя сбросили. В следующем воплощении им еще раз будет предоставлено Не дай Бог последняя возможность осознать губительность прежнего образа жизни и начать битву за свое очищение. Однако среди страдальцев этих областей попадаются и те, которые в минувшей жизни уже осознали, Пагубность пути, по которому шли, и они уже не только твердо решили сойти с преступного пути, но в минувшей жизни даже предприняли отчаянные и даже небезуспешные попытки разорвать тяжкие оковы низшей природы, захватившие их в плен, воплотившись в следующий раз такие души, скорее всего, продолжат битву и, быть может, с еще большим упорством. Быть может, этот страдалец. Еще и попадет сюда снова, ведь тяжелая карма должна быть изжита до последнего кадранта. Но если желание покончить со своим недостойным прошлым осознанно, устремление неколебимо, и воля тверда и наращивается, человек способен выйти победителем, даже побывав в самом аду. Элементарии стремятся в земной мир к людям, но люди не только не должны стремиться к подобным контактам, они должны защитить себя от подобного грязного и опасного прикосновения. Чем? Лярвы, говорил Парацельс, не могут завладеть человеком чистым и здоровым ибо они могут получить власть лишь над теми, кто предоставит им место в своем сознании. Здоровый рассудок – это крепость, которую невозможно взять приступом, не будь на то воле ее хозяина. Устремление к высшему миру, говорит владыка Шамбалы, есть лучшее средство против одержания. Аум. Параграф 306. А к этому миру устремляют человека только чистые возвышенные мысли и сильная воля.